Они завернули тело в простыню и, вскочив на приготовленных коней, поспешили в остию, где бросили труп в море. Попе, не застав великой висталки, которая с подругами была на перу у Ватиния, скорее вернулась на палатин. Найдя пустое ложе и застывший труп няньки, она упала в обморок, а когда её привели в чувство, Долго кричала, и дикие её вопли раздавались всю ночь и следующий день. На третий день Цезарь велел ей быть на пиру. Надев аметистовую тунику, она пришла с каменным лицом, златокудрая, молчаливая, прекрасная и зловещая, как ангел смерти. Глава 13.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 Так как игры своим великолепием и количеством жертв должны были превзойти всё виденное до сих пор, то были выстроены также большие помещения для людей и зверей. Тысячи рабочих были заняты постройкой днём и ночью. Строили и украшали амфитеатр непрерывно. Народ рассказывал чудеса о колоннах, украшенных бронзой, янтарём, слоновой костью, перламутром,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 Иногда совершенно голые, с зелёными ветвями в руках, увенчанные цветами, молодые и прекрасные в это ясное утро, полное жизни. Их тела, блестящие от масла, сильные, словно высечены из мрамора, приводили в восторг влюблённую в красивые формы толпу. Многих знали по именам, и повсюду слышались крики: "Здравствуй, Форний!", "Здравствуй, Лев!", а вот Максим Вот диамед. Девушки смотрели на них влюблёнными глазами, а те выбирали более красивых и бросали им весёлые слова, как будто им ничто не угрожало. Они восклицали: "Обними меня прежде, чем обоимёт смерть". И они исчезали в воротах, из которых немногим суждено было выйти. За гладиаторами прошли мастигафоры, то есть люди,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 что цирк мог вместить столь огромное количество народа. Рёв зверей, почувствовавших запах толпы, усилился. Народ гудел в цирке, как море во время прибоя. Появился городской префект в сопровождении вегилий. За ним непрерывной цепью потянулись селектики, сенаторов, консулов, преторов, государственных и придворных чинов. начальников приторий, патрициев и светских женщин. Впереди некоторых лектиг шли ликторы, почётные стражи высших магистратов. С топориками в пучке розок, некоторые были окружены толпой рабов. Под солнцем сверкало золото лектиг, белые цветные одежды, перья, шлемы, драгоценные украшения, блеск оружия. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал своих знатных любимцев время от времени проходили небольшие отряды преторианцев жрицы пришли позднее за ними появились лектики с свисталками впереди которых шли ликторы ждали цезаря который не хотел раздражать народ долгим ожиданием и прибыл скоро в сопровождении августа и своих приближённых Петрони прибыл с августьянцами. В лектике вместе с ним сидел Виниций. Он знал, что Легия больна и лежит без памяти, но так как за последние дни доступ в тюрьму был строжайше воспрещён, и старых сторожей заменили новыми, которым нельзя было разговаривать с приходящими к тюрьме родственниками и друзьями заключённых, то он не был уверен, что Легии нет среди жертв.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 С бестиариями также состоялось соглашение: легию должны были спрятать в каком-нибудь тёмном углу, а ночью выдать верному человеку Виниция, который и увёз бы её в Альбанские горы. Петрони, посвящённый в тайну, посоветовал Виницию открыто вместе с ним войти в цирк. И только потом, замешавшись в толпе, проникнуть в подземелье, чтобы там, во избежание ошибки, показать стражам Легию. Стража пропустили его через маленькую дверцу, которой проходили сами. Один из них, по имени Сир, провёл его тотчас в помещение, где находились христиане. По дороге он сказал: "Не знаю, господин, найдёшь ли ту, которую ищешь. Мы расспрашивали про девицу по имени Легия, но никто нам не ответил".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 которые ещё при жизни сделали их нечувствительными ко всему, что их окружало и что ждало впереди. Одни, которых виниций расспрашивал про легию, смотрели на него глазами внезапно разбуженных людей и не отвечали на вопрос. Другие улыбались ему и клали палец на губы или указывали на железную решётку, сквозь которую врывались с арены с напы солнечного света. где плакали дети, напуганные рычанием хищников, воем псов, криками толпы и похожими на зверей фигурами своих родителей. Вениций шёл рядом с сиром и заглядывал в лица, расспрашивал, натыкался на упавших в обморок от духоты и жары, пробирался дальше в тёмную глубину помещения, которое казалось очень большим. Вдруг он остановился, Ему послышалось, что около решётки прозвучал чей-то знакомый голос. Прислушавшись, он протолкался назад и встал поблизости. Сноп света падал на голову говорившего, и под волчьей шкурой виницы узналось худовшее и неумолимое суровое лицо Криспа. "Покайтесь в грехах ваших", говорил Крисп, "потому что пришёл час Но кто думает, что смерть искупит свою вину, тот грешит снова и будет ввергнут в вечный огонь. Каждым грехом вашим, совершённым при жизни, вы возобновляли страдания Господа. Поэтому как дерзаете вы думать, что ожидая вас страдание, может искупить его муку? Одинаковой смертью умрут сегодня праведники и грешники, но Господь отличит своих. Горе вам, Ебо клыки львов растерзают сегодня тела ваши, но не растерзают ни грехов, ни ваших счетов с Богом. Господь оказал вам достаточно милосердия, когда дал себя распятить на кресте. Но теперь он будет лишь грозным судьёй, который не оставит бескары не одного греха. Поэтому тот, кто думает, что страданиями может искупить грехи свои, Богохульствуют против Господней справедливости, и чем глубже будет низвергнут. Кончилось милосердие, настал час гнева Божьева. Вот скоро предстанете вы пред грозным Судияй. Кайтесь в грехах ваших, ибо развёрсты бездны ада, и горе вам, мужчины и женщины, родители и дети, горе вам. Протянув исхудавшие руки Он потрясал ими, над склонившимися людьми, неустрашимый, но в то же время и неумолимый даже в присутствии смерти, на которую должны были сейчас пойти все осуждённые. Послышались голоса: "Каемся в грехах наших", а потом наступило молчание, и слышно было лишь, как плакали дети. У виницы кровь стыла в жилах. Он, полагавший все свои надежды на милосердие Христа, услышал теперь, что пришёл день гнева, и что даже смерть на арене не может смягчить грозного судью. Правда, у него мелькнула светлая мысль, быстрая как молния, что апостол Пётр иоя говорил бы этим обречённым на смерть людям. Однако грозные, суровые слова Криспа и это мрачное помещение с решётками, за которыми виднелось поле страданий,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 я выходил последний и видел её больную на ложе Кто ты? спросил Вениций. Мангильщик, у которого в хижине крестил тебя апостол. 3 дня тому назад меня схватили, а сегодня я умру. Вениций, облегчённо вздохнув, входя сюда, он хотел найти здесь легию. Теперь же готов был благодарить Христа, что её нет. И в этом видел знак его милосердия. Могильщик ещё раз потянул его за тогу и сказал: "Помнишь, господин, как я проводил тебя в виноградник Корнелии, где учил апостол Пётр?" "Помню", ответил Вениций. "Я видел его после, накануне того дня, когда меня схватили. Он благословил меня,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 Не знаю, куда их посадили, но вернусь в цирк и увижу. Ты смотри на меня, когда выйдешь на арену, а я встану и повернусь в их сторону. И ты найдёшь его там. Благодарю тебя, господин. И мир с тобою. Пусть Спаситель будет милостив к тебе. Аминь. Виниций выбрался из помещения и прошёл в амфитеатр, где у него было место рядом с Петронием.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 положит ночью в гроб и вынесут из тюрьмы как умершую остальное ясно да ответил виниций их разговор был прерван тульем синецом который наклонился к ним и сказал вы не знаете дадут христианам оружие или нет не знаем ответил петроний я предпочёл бы чтобы им дали его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 А рядом с ними висталки высшие чины, сенаторы, военачальники в сверкающих латах. Словом всё, что в Риме было блестящего, богатого, знатного. Дальше сидели патриции, а выше чернело море голов, над которыми между столбами свешивались гирлянды, свитые из лилий, роз, плюща и винограда. Зрители громко разговаривали,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 И весь амфитеатр ответил дружным криком одобрения. Обычно игры начинались охотой на дикого зверя, в который принимали участие варвары с севера и юга. Но на этот раз зверей было с избытком, поэтому начали сандабатов, то есть людей, на головах которых были надеты шлемы без прорези для глаз, поэтому им приходилось сражаться вслепую.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 Их столкнули так, что они упали на песок и пронзили друг друга. Тогда служители выволокли трупы, а мальчики замели на арене кровавые следы и посыпали её шафраном. Теперь должна была наступить более серьёзная борьба, возбуждавшая любопытство не только в учерне, но и у людей, привычных к зрелищам. Молодые патриции в таких случаях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 обнажая чёрную бездну, из которой стали выходить на ярко освещённую арену гладиаторы. Шли они отрядами по 25 человек. Отдельно фракийцы, мирмилоны, сомниты галы, все тяжело вооружённые, наконец, ретиарии, которые в одной руке держали сеть, в другой тризубец.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 И в панцире, обхватывающем его могучую грудь, на жёлтой арене он был похож на блестящего жука. Не менее известный гладиатор с сетью календий выступил против него. Послышались крики: 500 сестерцы за Гала, 500 за Календия, 1000, 2000. Гал, дойдя до середины арены, стал отступать. Держана готовим меч и нагнув голову. Он внимательно следил за противником, а тот, ловкий, стройный, с прекрасной фигурой, как у ожившей статуи, обнажённый, с одним узким поясом на бёдрах, насился вокруг тяжело вооружённого врага, красиво размахивая сетью и тризубцем и напевая обычную песенку: "Не тебя, мне рыбу нужно, почему же гал бежишь?"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 В амфитеатре закричали затопили, послышались рукоплескания и снова стали делаться ставки. Цезарь, вначале разговаривавший с свисталкой рубрей и не очень интересовавшийся зрелищем, теперь повернул голову к арене. Они снова начали борьбу, причём движения их были столь отчётливы и размеренны, словно здесь дело шло не о жизни и смерти,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 Коленди, лишь сделавший вид, что не в силах владеть сетью, отскочив в сторону избег удара и просунув тризубец между ног Галас валил его на землю. Тот пытался вскочить, но в одно мгновение его опутали рыковые петли, и от каждого движения его руки и ноги затягивались сетью всё сильнее и сильнее. Отрезубец своими ударами держал его всё время на земле и не давал возможности подняться. Он делал последние усилия, наполовину поднялся, но чётко. Поднял в голове онемевшую руку, в которой уже не мог держать меча, и упал навзничь. Коленди прижал зубцами его шею к земле и, опираясь обеими руками на тризубец, повернулся к ложе Цезаря. Цирк дрожал от рукоплесканий и рёва. Для тех, кто ставил на Колендия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 ожидая их знака. К несчастью, Нерон не любил Лане, потому что на последних играх до пожара он ставил против Лане и проиграл значительную сумму лицензию. Поэтому он протянул руку, обратив большой палец вниз. Виставки сделали тоже. Тогда Коленди прижал грудь Лане коленом, достал короткий нож из-за пояса. И раздвинув панцирь около шеи врага, вонзил ему в горло трёхгранное остриё по самую рукоятку. Лань иссудорожно забился, копая ногами песок, потом вытянулся и стал неподвижен.